Если бы Сина и Кирита воспользовались метро, добраться из Юсими в Бёнку-Кю до места их назначения в Гинзи было бы не так-то просто. По поверхности земли куда быстрее. Из Атинамидзу они проехали до улицы Тиёда, потом добрались до дворца Кокё. Когда они объезжали ров, Кирита снизил скорости с соображений безопасности, но к счастью погода стояла прекрасная, и ветер, обдувавший лицо Сина, оставлял приятное ощущение. Через главные ворота, затем по улице Утибори, потом по улице Харуми, левый поворот, потом по железнодорожному мосту, и вот они уже в Гиндзи-Ентъма. Несмотря на то, что их скорость сейчас ни в какое сравнение не шла с тем разом, когда они удирали от Десгана на трехколесном багги, все равно им понадобилось меньше 15 минут, чтобы добраться до места назначения. Кирита быстро припарковал мотоцикл. Сняв шлем, Сина следом за Кирита вошла в шикарное кафе, в котором прежде не бывала ни разу. Едва натолкнула дверь, несколько официантов в белых сорочках с черными галстуками отвесили им глубокие поклоны. Сина страшно смутилась. Когда официант поинтересовался, не желают ли они столик на двоих, Сина почувствовала, что это как... и запаниковала еще больше. Однако тут же до нее донесся громкий голос, начисто порушивший атмосферу элитарности. «Эй, Киритакон, сюда!» «А у нас встреча с тем человеком!» Услышав эти слова Кирита, официант, не меняя выражения лица, вновь поклонился и двинулся вперед. В кафе было полно богатых домохозяек, заглянувших сюда во время шопинга, и школьная форма Сина и Кирита весьма выделялась. Девушка могла лишь съежиться и осторожно шагать по полу, отполированному до какого-то невероятного блеска. Высокий худой мужчина в дорогом темно-синем костюме с галстуком в клетку и в очках с черной оправой поднялся из-за стола им навстречу. Сина слышала, что он госслужащий, и от него действительно создавалось впечатление белого воротничка. Но еще он был похож на учителя. Как только они уселись за стол, перед ними появились теплые полотенца и меню в кожаном переплете. «Прошу, не стесняйтесь!» Произнес мужчина. Сина раскрыла меню, и у нее тут же отнялся язык. Ладно, сэндвичи и паста, но даже рядом с десертами были четырехзначные числа. Сина была в полном шоке и растерянности. Но тут же сидящий рядом с ней Кирита холодно фыркнул и произнес. «С ним можешь не миндальничать. Мы тратим деньги, заработанные тяжелым трудом наших граждан». Девушка покосилась на мужчину в очках и увидела, что тот тоже кивает с улыбкой на лице. «Тогда мне, пожалуйста, вот этот чизкейк с клюквенной подливкой и Эрогрей. Сина произнесла эти слова, хотя ее сердце сжалось при мысли «Ух ты, 2200 йен!». К ее изумлению, сидящий рядом Кирита заявил. «А мне пудинг с печёными яблоками, манблан и экспресса». Совершенно невероятные вещи он произнес. Сина даже вообразить не могла, сколько это все может стоить. Официант поклонился и отошел. Мужчина в очках потянулся в карман и извлек черную визитницу. Достав оттуда карточку, он протянул ее Сина. «Здравствуйте, я Кикуока из Министерства внутренних дел и коммуникационных технологий». Это все он проговорил ровным голосом. Сина поспешно взяла визитку и поклонилась. «Здравствуйте, я Сина Асада». Когда она произнесла эти слова, человек по имени Кикуока со зловещим видом сказал... Наша беспечность привела к тому, что осада оказалась в чрезвычайно опасном положении. Примите мои извинения. Не, ничего, вы слишком любезны. Сина вновь поспешно опустила голову, но тут Кирита опять вмешался. А лучше пусть извиняется. Если бы Кикоока сан расследовал по тщательней, нам бы не пришлось так рисковать. Я от этих слов весь в поту. Кикока опустил глаза точно ребенок, которого ругают, но тут же поднял их обратно и продолжил. Однако, Кирита Кон, ты не ожидал, что Десган окажется группой людей, верно? Верно. Кирита откинулся на спинку старинного на вид стула, заставив его скрипнуть. В любом случае, сперва расскажите нам все, что знаете, Кикоука-сан. Разумеется. Однако прошло всего два дня с тех пор, как мы узнали об их преступлениях. На то, чтобы все объяснить, понадобится время. Кикоко взял в руки стоящую перед ним кофейную чашку, сделал глоток и продолжил. Хотя я употребил слово «группа», на самом деле ее участников было всего трое. По крайней мере, если верить словам их лидера Сёэти Синкавы, их было трое. Этот тип Сёэти, это и был тот игрок в Маскалате, который напал на нас Синов в ЗП, да? На вопрос Кирита Кикоока легонько кивнул. Полагаю, так и есть. Мы конфисковали амусферу у него дома и извлекли из нее данные, согласно которым он действительно был в Гангео Онлайн в то время. Дома. «Этот все эти Синкава. Какой он? Был ли он у них лидером?» Чтобы объяснить это все, следует начать с инцидента с САУ в 2022 году. Но сперва. Ровно в эту секунду рядом с их столиком появился официант, толкая перед собой тележку с множеством тарелочек. Дождавшись, когда он расставит тарелочки на столе и отойдет, Кикаука жестом предложил Сина приступить. Сина была не голодна, но, пожалуй, она сможет это съесть. Сказав вместе с Кирита «приятного аппетита», она взяла золотую вилочку. Отделив молочно-белый кусочек, окрашенный ярко-красной подливкой, Сина отправила его в рот. В рту тут же разошелся насыщенный творожный вкус, а сам кусок сразу точно растворился. У удивленной Сина в голове мелькнула мысль попросить рецепт, но по размышлению она поняла, что даже если попросят, все равно ей не дадут. Она и оглянуться не успела, как съела половину чизкейка, и лишь потом опустила вилочку и взяла красную чайную чашку. глотнула теплого напитка с красноватым отливом и скопившееся внутри неё напряжение приутихло. «Правда вкусно!» – пробормотала она. Услышав это, Кикаука весело заявил. «Вообще-то, за едой положено беседовать только на радостные темы. Но не страшно, мы можем сюда еще как-нибудь зайти». «Да». Кирита, уничтожающий, стоящий перед ним золотисто-коричневый Монблан, рассмеялся и похоронил настроение Кикуоки, сказав Сина. «Не советую. Все радостные темы этого типа либо грязные, либо отвратительные. Но это уж слишком. Я вполне хорошего мнения о моих путешествиях по Юго-Восточной Азии. Впрочем, ладно. Сперва давайте поговорим вот об этом». Кикуока извлек из портфеля планшетник, и его длинные пальцы прикоснулись к экрану. Сина слегка напряглась, готовясь услышать, что сейчас расскажет этот похожий на учителя человек. Конечно же, она хотела знать все про эту историю с Дезганом, но в то же время в глубине души тихий голос бормотал, что больше она ничего общего с этим делом иметь не желает. Возможно, какая-то маленькая часть ее по-прежнему верила Кёдзи Синкаве. Даже когда тот кошмарный шприц был у самой ее шеи, Сина все равно не могла ненавидеть Кёдзи всем сердцем, не могла полностью выкинуть свои чувства к нему. Это был не настоящий он. Что-то влезло в его разум и заставило его сделать все это. Сина по-прежнему в это верила».